Глава 17. Я ненавижу женские слёзы, хоть по поводу, хоть без. Уверен, что большинство мужчин со мной солидарны. Это просто невозможно спокойно вынести. Иногда дико раздражает, а иногда Нет, есть и уникумы, которые умеют хладнокровно смотреть на родавшую женщину, но таковых единицы. Иногда я им завидую. Да что ж за напасть-то такая? «Капец!» — я резко выдыхаю и зажмуриваюсь, мотая головой из стороны в сторону. «Может, когда глаза открою, то пойму, что это лишь сон?» Было бы неплохо, только вот сном здесь даже не пахнет. Когда я всё-таки делаю шаги к спальне, схлипы лишь усиливаются. «Это какой-то армагеддон!» Когда Ульяна уже замолчит, ведь никакие нервы не выдержат этого ужаса. Да, для меня женские слёзы это неописуемый ужас, просто какая-то глобальная катастрофа. И как быть? Завязывай реветь. Смотрю на затылок девушки, когда нахожу её сидящей на полу возле кровати. Тебе какое дело? Да, в общем-то, никакого, но вот и вали отсюда. Полегче. Отвали, а? Она поднимает на меня заплаканные глаза, а мне становится стыдно. Я, вообще-то, довольно крепкий орешек, весь в своего папашу, но здесь... Это мама во всём виновата. В подобных случаях мне всегда в голову приходит лишь эта фраза. Сынок, девочек обижать нельзя. За девочек всегда надо заступаться. Разве можно оставлять девочку в беде? Если нужна помощь, Ну и все в том же духе, можно дальше не перечислять. Одно и то же. Из раза в раз. Не обижай, помогай, в беде не бросай. Хочется выйти от этих советов. Не отвалю. Я засовываю руки в карманы спортивных брюк и обхожу кровать. Вставай. Не встану. Я еле сдерживаюсь, чтобы не открутить тебе голову выдаю довольно грозно, правда, тут же мой пыл остужают заплаканные глаза, которые снова смотрят на меня практически не моргая. Ведьма какая-то. Вот что она сейчас сделает? Такое чувство, что хочет душу вывернуть наизнанку или заставить совесть мою проснуться, что в данном случае одно и то же. Выдержать этот взгляд сложно. «Ну почему она такая упрямая? Почему не хочет облегчить жизнь и себе, и мне? К чему эти лишние сложности?» «Дай привет спокойно!» Девушка всхлипывает, но уже не срывается на крик. «А то кругом одни нравоучения, мать их, и привет спокойно не дают, вечно рассказывают, как мне жить дальше». «Не ругайся!» Я усмехаюсь, пытаясь хоть как-то разрядить накалённую обстановку. «Тебе не идёт!» Много ты понимаешь, фыркает в ответ девчонка, растирая ладонью остатки слёз по лицу. Ещё один умник на мою голову свалился. Я предлагал такси. Я бы с удовольствием воспользовалась твоим предложением, но у меня колготки разорваны в дрызг. Девушка разводит руками в разные стороны. Из-за одного растяпы, который вместо того, чтобы по сторонам смотреть, занимался какой-то хер, всё понятно киваю, рокоясь, останавливая пары в девчонке, снова обвинить меня во всех смертных грехах. Дальше можешь не продолжать. В твоих штанах я утону. Да понял я. Теперь настаёт моя очередь фыркать, так как света в конце тоннеля даже не предвидится. Есть в вашей деревне хоть один приличный магазин с одеждой? Будешь хамить? Я присаживаюсь на корточки и смотрю девушке прямо в глаза. Выставлю на улицу. Я буду по-девочки. Ульяна пытается улыбнуться, но получается так смешно, что я не сдерживаюсь. Не поддаюсь какому-то непонятному порыву. Рука так и тянется вперёд, а пальцы прямо горят, так хотят дотронуться до нежной кожи. Провести аккуратно по щеке, остановиться на виске, заправить прядь волос за ушко. Мне нужно поработать. Мой голос хрипит, но я всё равно держу себя в руках. Нельзя, нельзя, нельзя давать девочке надежду, которая так явно читается в её глазах. Это лишнее и совсем не входило в мои планы. Унитаз новый будешь ставить? Ульяна приподнимает одну бровь, слегка улыбаясь, но главное, что больше не ревёт. Типа того. Я резко отдёргиваю руку и встаю с корточек. Готовить умеешь? Нет. Девушка пожимает плечами и улыбается. А ты? Я тоже. Громко выдыхаю, понимая, что надо решать вопрос с завтраком. Вот тебе телефон, протягиваю Ильяне свой мобильный. Найдёшь в последних вызовах ресторан. Закажи всё, что посчитаешь нужным. А ты А мне нужно поработать, я же сказал. Делаю шаг вперёд, намереваясь покинуть спальню, но тут же останавливаюсь. Пока сейчас такая возможность. Девчонка вроде готова на честность. А я так хочу узнать правду. Что? Слышу удивлённый женский голос и поворачиваюсь к девушке лицом. Скажи, ты недавно не попадала в больницу?